объяснил, что нужно спрятаться перед домом и ждать, когда на крышу сядет черный дрозд. Потом как следует прицелиться и выстрелить сразу из обоих стволов. Каталину сразит не дрот, а внезапность выстрела. Если я буду действовать точно и решительно, Каталина оставит Дона Хуана в покое. Ее проткнет моя решительность. Когда будешь стрелять, кричи! — велел он. — Как можно громче! Метрах в трех от веранды Дон Хуан навалил кучу веток и хвороста и предложил мне привалиться к ней. Поза была удобной, я видел всю крышу. Старик пояснил, что время для ведьмы еще раннее и что до сумерек мы успеем закончить все приготовления. Он собирался спрятаться в доме, дабы привлечь Каталину и спровоцировать ее нападение. Мне посоветовал расслабиться и отыскать самое удобное положение для стрельбы. Попросил несколько раз прицелиться, и придя к выводу, что я скидываю ружье и прицеливаю слишком медленно, соорудил подпорку. Острый железкой вырыл в земле две ямки. В каждой из них укрепил парагульки, по а поперек положил жердь. Это сооружение надежно удерживало ружье, нацеленное на крышу. Дон Хуан глянул на небо и сказал, что ему пора идти в дом. Перед уходом напомнил. Дело не шуточное. Птицу необходимо сразить с первого выстрела. После его ухода сразу же стемнело. Как будто ночь только и ждала, когда я останусь один. Я сосредоточил взгляд на крыши. Сначала ее силуэт был виден на фоне неба, но, когда стемнело, он стал едва различим. Прошло несколько часов, я не сводил с крыши взгляда. На север пролетели две совы. По размаху крыльев спутать их с дроздами было невозможно. Наконец, я заметил, как на крышу села небольшая птица. Мое сердце бешено забилось, в ушах зазвенело. Я прицелился и нажал сразу на оба спусковых крючка. Грохнул выстрел. Ружье сильно отдало в плечо, и в то же мгновение я услышал с крыши пронзительный человеческий крик. Меня бросило в дрожь. Только сейчас я вспомнил, что Дон Хуан велел в момент выстрела крикнуть. Я подумал, не перезарядить ли дробовик. Но тут из дома выбежал Дон Хуан с керосиновой лампой в руках. Он был непривычно взволнован. «Кажется, попал!» — произнес он. «Надо найти мертвую птицу!» Он принес лестницу и заставил меня влезть наверх и осмотреть крышу. Там ничего не оказалось. Полез искать сам, с тем же результатом. «Должно быть, ее разнесло в клочья», — предположил Дон Хуан. «В таком случае поищем хотя бы перья». При свете керосиновой лампы мы осмотрели землю вокруг веранды, затем стали шарить вокруг дома. Рассвело. Мы обыскали все заново. Часов в одиннадцать Дон Хуан прекратил поиски. Присел и удрученно сказал, что я не сумел поразить врага и что теперь, если Каталина захочет отомстить, его жизнь гроша ломаного не стоит. «Ты-то в безопасности!» — успокоил он меня. Тебя Каталина не знает. По пути к машине я спросил, нужно ли уничтожить ружье. Дон Хуан ответил, что от ружья никакого толку не было, так что можно вернуть его владельцу. Лицо старика выражало отчаяние, и я расстроился почти до слез. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил я. «Ничем». Мы долго молчали. На душе у меня было скверно. «Ты действительно хочешь мне помочь?» — спросил вдруг Дон Хуан с каким-то детским простодушием. Я заверил, что на меня можно положиться. Я так привязался к нему, что готов сделать для него что угодно. Дон Хуан повторил вопрос. Я подтвердил свое желание помочь ему. «В таком случае у меня есть шанс!» — сказал Дон Хуан. Его настроение сразу улучшилось. Он широко улыбнулся и несколько раз хлопнул в ладони.